Глава 35. Мадонна с младенцем. Повозка, как и год назад, остановилась на брусчатке у парадного входа. Барон вышел из нее медленно и степенно. Билл сам спрыгнул с повозки, подошел к барону и стал рядом, уже спокойно держа руки. Вышел слуга, открыл и держал парадную дверь. В тени дома... И раме дверного проема, словно на картине, стояла Мадонна с младенцем на руках. Она сделала шаг за порог, и ее озарил солнечный свет. Мари спускалась по ступенькам спокойно и сосредоточенно осторожно, но ее сердце с ликованием рвалось к нему, как в прошлый раз. Но малышка... Барон чуть не бросился к ним, позабыв о своем протезе, но подошел к ним и молча и степенно обнял, счастливо улыбаясь. Франсуа. Выдухнула Мари, держа между ними малышку. «Какой ангелочек у нас?» Прошептал барон. Бил протиснулся между ними. Мари ахнула. «Как же ты вырос, Бил? С улыбкой заметила Мари и присела с малышкой на руках. «Билл, у Франсуа родилась дочка. Смотри, какая она у нас!» Барон тоже присел, притянул к себе Билла и обнял. «Билл, это наша маленькая Лиза!» «Ты будешь за ней присматривать и защищать ее. Бил нагнулся, улыбаясь, положил свою руку на ее животик и погладил. «Хорошенькая», — с умилением сказал он. Послышался топот, и к ним подбежал запыхавшийся соседский мальчишка Николя. Он со всеми поздоровался и хлопнул била по плечу. «Что, приехал? Мне наш конюх сказал, что вы приехали. Он вас еще в городе увидел». Он обнял Билла за плечо и что-то нашептывал ему на ухо. Потом они дружно стали отпрашиваться у бароны и Мари «Отпустите к Сержу на конюшню». «Ну что с вами сделаешь?» — сказал барон. «Бегите». И они сразу же сорвались. Барон и Мари поднялись по ступеням и зашли в темную спасительную прохладу дома. Билл и Николя побежали на конюшню к Сержу. «Там должен родиться же ребенок», — сказал ему Николя. Они забежали в конюшню и увидели, как Серж в стойле успокаивает и гладит по шее пузатую гнедую лошадь. Они подошли к ним, но Серж сердито цыкнул на них и сказал, «Видите, она будет рожать, и она злится, поэтому циц и марш отсюда быстрее. Потом посмотрите, когда родится же ребенок. И они выбежали, и Николя сразу потянул била «Побежали тогда в сад. Там большие вкусные сливы. Нарвём их». Они добежали до сливы и увидели садовника Жерара, который собирал упавшие сливы в траве. Они бросились помогать ему и быстро все вместе собрали. Потом перебирали, и садовник Жерар подвинул им чашку с целыми сливами и сказал, «Идите и помойте их, и угощайтесь. Они вкусные». Они обратно побежали в конюшню, налили воды и помыли сливы. «Ох, какие же они вкусные!» Они угостили и конюху Сержа и смотрели, как родившийся маленький же ребенок Неуклюже пытается встать на ноги. Он был как пьяный, а они весело смеялись. Потом он все-таки встал и шатался. «Молодец!» — вырвалась убила.